Глава восьмая. Мрачные пещеры. Здесь жарко, темно и сыро. Все трое осторожно двигались по грязному коридору к единственной двери впереди. На табличке перед входом значилось "скотельное". Первым шел вооруженный полицейский в шлеме и бронежилете, за ним следовало Сакс, медик замкал шесте. Правое плечо ныло от тяжести чемодана. Она взяла его в другую руку, чуть не уронив при этом, и едва успев перехватить ручку поудобнее. Троица приближалась к двери. Добравшись до цели, офицер полиции что есть силы пнул ногой дверь и тут же выступил вперёд, обводя дулом своего автомата мрачную комнату. В стволу оружия Был прикреплён фонарь, бросавший бледный свет на стены, покрытые мокрыми полосами сконденсировавшегося пара. Сакс сразу же уловил в воздухе запах плесени и ещё чего-то отвратительного и страшного. Щёкнул рация. "Амелия!" Резкий голос Райма перепугал напрягшуюся до предела Сакс. "Где ты находишься, Амелия?" Дрожащей рукой она убавила громкость. "Внутри", задыхаясь от жары, сообщила женщина. "Она жива". Сакс едва устояла на ногах, когда полицейским открылось ожидавшее их зрелище. Сначала Амелия зажмурилась, не веря тому, что увидела, но уже через пару секунд ей всё стало ясно. "О, нет", едва слышно прошептала она, чувствуя, как тошнота подкатывает к горлу. Вокруг плавал тяжёлый жирный запах варёного мяса. Но это было не самое худшее. Равнок квид женской кожи, приобретшей жёлто-оранжевый цвет и лохмотьями извavшей тела, лицо жертвы почти полностью сварилось. Самое страшное заключалось в той невообразимой, какой-то перекрученной позе, в которой замерло это подобие человека. Можно представить В каких муках издевался СТ Джей Колфакс, стараясь уберечься от ревущей струи перегретого пара. Он надеялся, что жертва уже мертва, ради её же блага. "На жива", повторил Райм. "Нет", едва прошептал Сакс. "Я не вижу, как. Нет, помещение безопасно". Амелия оглянулась на полицейского с автоматом и увидела, как тот, видимо, слыша их разговор, утвердительно кивнул. Да, безопасно. Тогда можете отправить сопровождающего наверх, а сами вдвоем с медиком заминить со смотром. Сакс подавила приступ дурноты, вызванный запахом, и постаралась привести в порядок рефлексы. Вместе с медиком-экспертом они спустились по наклонному бетонному полу к трубе, возле которой медик нагнулся. и спокойно щупнул шею женщина, потом он выпрямился и отрицательно покачал головой. "Амелия, донесся из рации голос Райма. Итак, уже второй труп за один день. Подтверждение обнаружения трупа на месте преступления", деревянным официальным голосом констатировал медик-эксперт. Сакс кивнул и повторил его слова в микрофон. Свалилось заживо, похоже на то, привязанных к стене, прикована к трубе наручниками, руки заведены назад, ноги связаны верёвкой, рот заклеен липкой лентой. Он вывентил заглушку из паропровода, который находился в паре футов от лица жертвы. Боже мой, отправь медика назад к двери тем же путём, каким вы вошли туда, продолжал инструктировать Райм. Следи за тем, куда ставишь ноги. Она выполнила все его указания, не сводя глаз с женщины. Неужели человеческая кожа может становиться такой же красной, как панцирь варёного краба? Хорошо. Теперь Амелие, тебе предстоит осмотреть место преступления. Открывай чемодан. Она не ответила, продолжая смотреть на изрудованное тело. Амелие, ты уже у двери? Амелие, что? Вдруг выкрикнула она. Ты у двери? Его голос звучал до отвращения спокойно, совсем не так требовательно, как когда он разговаривал с ними в своей спальне, спокойно и как-то ещё, но она сразу не смогла прилить. "Да, я у двери. Понимаете, это просто какое-то безумие, абсолютное безумие". Согласился Райм каким-то даже бодрым тоном: "Ты открыла наконец чемодан?" Амели подняла крышку и заглянула внутрь. Ускогупцы, щипцы, зеркало с ручкой, ватные тампоны, пипетки, шпатели, скальпели. Зачем всё это? Тряпка, марля, конверты, кисочки, щёточки, ножницы, полиэтиленовые бумажные пакеты, пузырьки, металлические баночки. Кроме того, 5%-ная азотная кислота, нингидрин, силикон, йод, набор для обработки отпечатков пальцев. Всё это Амели увидела словно в первый в жизни. По-моему, вы зря поверили в меня, детектив, робко произнесла она в микрофон. Я ведь практически не знаю, как надо обращаться с вещественными доказательствами и что нужно делать на месте преступленья. И снова взгляды Амели уполна обезображены, тел женщины, с облупившегося от пара носа капала вода. В одном месте на щеке из-под отслоившейся плоти белела кость. Лицо искажало болезненная гримаса, совсем как у утренней жертвы. Я верю в тебя, Амели. Но «Ну, вот ты открыла чемодан. Теперь Сакс поняла, что кроме спокойствия в его голосе звучали ещё и нотки опытного соблазнителя. Таким тоном разговаривают с любовницей. Ненавижу его, подумал Сакс. Плохо, конечно, так относиться к Колеки, но я, черт, возьми его, ненавижу. Ты сейчас в подвале, верно? Да, сэр. Послушай, ты должна называть меня Линкольном. К тому времени, когда все это кончится, мы должны узнать друг друга как следует. А закончится все это максимум минут через шестьдесят. Если я не ошибаюсь, то должна обнаружить в чемодане резиновые полосы. Вижу. Обмотаем из своей обуви. Если потом будет трудно разбираться со следами, ты всегда будешь знать, какие из них твои. Хорошо? Сделано. Теперь возьми несколько конвертов и пакетов для вещественных доказательств. Положи по десятку в каждый карман. Тебе когда-нибудь приходилось использовать сапалочками для еды? Что вы сказали? Ты городской житель. Тебе что, не приходилось бывать в китайском ресторане? Вспомнит, цепляет ты холодную лапшу с конжотной подливкой. При напоминании о еде горло омели и перехватил спазм. Сейчас у него уже не было сил разглядывать женщину, свисающую перед ней с трубы. Я умею ими пользоваться, ледяным тоном произнесла она. Посмотри в чемодане, хотя я не уверен, что они там есть. Палочки хранились там ещё со времен моей работы. Нет, ничего похожего не вижу. Хорошо. В таком случае, воспользуйся карандашами. Положи их в нагрудный карман. Теперь надо осмотреть место меддом решётки, не пропуская ни единого дюйма. Ты готов? Да. Сначала расскажи мне, что ты видишь. Большая комната, футов 20 на 30. Здесь много ржавых труб, а под ногами растрескавшийся бетонный пол. Стены кирпичные, запылённые. Есть какие-нибудь ящики или что-то в этом роде на полу? Нет, тут пусто. Кроме труб, бочки с под маслом и котла, здесь ничего нет. В одном месте есть небольшая кучка песка, то есть измельчённых раковин, высыпавшихся из щели в стене, и какое-то серое вещество. Вещество? сказал Срайм, подпрыгнув в своей кровати. Я не признаю этого слова. Говори конкретнее, что ещё вещество? Мели чуть не поддалась вспышке гнева, но совладала с собой и спокойно ответила: "Это асбест, но не шарик, как мы разглядывали сегодня утром, а обломки асбестовых плит". Хорошо. Приступаем к первой стадии. Постарайся обнаружить следы обуви и ключевые предметы вроде тех, которые преступник оставляет нам преднамеренно. Вы думаете, он и здесь их оставил? Могу поспорить. Надевая очки и используя наш фонарь, держи его как можно ниже и начинай с челноком двигаться по помещению. Ты знаешь, как это делается, да? Ну и как же? Не надо меня проверять в таких мелочах, ощутил Сакс. Но ну, тогда порадуй меня. Так как же? Это называется решётка. Вперёд и назад в одном направлении, потом тем же способом поперёк первоначального маршрута. Причём каждый шаг не должен превышать футов в длину, напомнила я. Знаю, проворчала она, хотя на самом деле раньше ей это было неизвестно. Начинай. Фонарь озарил помещение каким-то жутковатым подсторонним сиянием. Она знала, что такое приспособление называется альтернативным источником света, и в нём отпечатки пальцев, кровь и сперма становились флуоресцентными. Слабый зеленоватый луч проигнал по помещению, и пару раз Амелия мелимирищиеся какие-то мрачные формы, которые, казалось, впоследствии существовали только в её воображении. Амелия раздал с резкий голос Линкольна, и женщина снова невольно вздрогнула. "Да, я слушаю. Ты видишь следы обуви?" Она внимательно осматривала пол. "Нет, тут какие-то пыльные полосы или что-то ещё?" Она поморщилась, чувствуя, что подобрала не слишком удачное слово. Но Райм, в отличие от Пераци, не обратил на это внимания, а лишь заметил: "Значит, преступник подметал пол". "Да, это именно так", искренне удивилась Сакс. "Это действительно следы от метлы, как вы и догадались". Райм от души рассмеялся, и в этой могиле его смех показался ей даже скорбительным. И ступник достаточно осмотрителен, так что уничтожил все следы еще утром. Не удивительно, что здесь он поступил точно также. Он не прост, тот наш мальчик. Но и мы тоже неплохи. Продолжай. Сакс нагнулась и, превозмогая жгучую боль в суставах, принялась исследовать пол фут за футом. Ничего нет. Вообще ничего. Райм уловил в ее голосе нотки безнадежности. Амелия, ты же только начала. У коризны заметил он. Помни о том, что места преступлений всегда трехмерны. Видимо, ты хотела сказать, что ничего нет на полу. Теперь переходи к осмотру стен. Начиная с места самого удаленного точки воздействия пар. Сакс медленно обошла вокруг жуткой марионетки, сидящей в центре комнаты. Ей вспомнилась детская игра вокруг майского дерева, когда она вместе с другими ребятишками лет 6 и 7 веселилась на улице Бруклина. Комната казалась пустой, но в ней находилось множество мест, которые ей необходимо было осмотреть. Безнадёжно, невозможно. Однако она оказалась не права. На небольшом выступе в футах в шести от пола Амелия обнаружила сразу несколько так называемых ключевых предметов. Вот тут что-то есть, много всего. Да, большой кусок темного дерева, палочки или еды. Что? Не поняла Амелия. То есть карандаши. Использую их, чтобы приподнять эту деревяшку. Кстати, она мокрая. Здесь все мокрое. Еще бы. Это все ткипар. Положи деревяшку в бумажный пакет. Полиэтилен не пропускает влагу, так что бактерии размножатся и уничтожат все следы, если они там есть. Что-то еще нашла? нетерпеливо спросил Райм. Даже не знаю. Что-то вроде волос, только очень коротких, словно подстриженных. Они не сложены небольшой кучкой. Просто волосы или с куском кожи? Просто волосы. Там в чемодане есть клейкая двухдюймовая лента и использую ее. Сакс удалось собрать таким образом почти все волоски, которые она тоже вложила в бумажный пакет. Затем она тщательно осмотрела и сам выступ. Тут имеются какие-то пятна, то ли ржавчина, то ли кровь. Теперь только её посетила логичная мысль осветить их специальным фонарём. Они флуоресцируют, положила она через секунду. Ты можешь сделать хотя бы поверхностный анализ крови? Нет. Тогда будем считать, что это всятки крошь. Она может принадлежать жертве. Не похоже. Это место слишком далеко от тела. К тому же, нет никаких следов крови на полу. А куда ведут пятна? К одному из кирпичей в стене, он шатается, но отпечатков нет и на нём. Сейчас я сдвину его. О, господи! Задохнулась. Сакс отступила назад, чуть не упав. Что там? Амели снова подошла вперёд, уставившись на обнаруженный предмет, словно не вери в своих глазах. Амели, я поговори со мной. Это кость. Окровавленная кость, человеческая. Я не знаю, откуда, не знаю. Она свежая, похоже на то, 2 дюйма длиной и 2 в диаметре. На ней крови немного, плоти. Судя по всему, её отпилили. О, господи. Какой-то засранец смог все это? Не волнуйся. Вдруг он отперил ее от другой жертвы. В таком случае нам надо как можно быстрее искать его. Кость можешь положить в пластиковый мешок. Может быть, он еще что-нибудь для нас оставил? Озабоченно спросил Райм. Нет. Значит, это все. Волоски, кость и кусок дерева. Нелегкая же нам задает задачку, да. Мне доставить все это в ваш офис. Раймс снова рассмеялся. Похоже, он думает, что мы на этом остановимся и прекратим осмотр. Не тут-то было. Стоит выяснить еще кое-что о нашем подозреваемом номер восемьсот двадцать три. Но тут больше ничего нет. Ошибаешься, Мелия. Тут полно всего. Здесь можно отыскать его адрес, номер телефона, полное описание внешности, а также его желания и стремления, они совсем рядом с тобой. Женщину злил его менторский тон, но на этот раз Сакс молчала. У тебя фонарь с собой? Нет только гладленный не годится, заворчала ей. Его луч очень узкий, нужен широкий, как у дирацтивальтовика. Я не захватил его. Я грызнул сакс. Так что теперь возвращаться за ним. Но да, это нет времени, проверить трубы. Она продолжала поиски в течение 10 минут, забираясь почти под самый потолок, и освещая такие места, которые находились в темноте не менее полувека. Нет, я больше ничего не вижу. Тогда возвращаюсь назад к двери. Быстрей. Она секунду колебалась, но потом выполнила его приказ. Я на месте. Хорошо. Закрой глаза. Какие ез запахи ты ощущаешь, запахи? Вы сказали запахи? Наверное, он совсем рехнулся. Никогда не забывай понюхать воздух на месте преступления. Он может рассказать тебе очень о многом. Широко раскрыв глаза, от изумления, Амелия тем не менее все же принюхалась, набрав полную грудь воздуха. Ну, я не понимаю, чем здесь пахнет, призналась она. Такой ответ неприемлем. она выдохнула в отчаянии, надеясь, что ее шипение будет слышно в спальне Райма. Затем она зажмурилась и, сражаясь с тошнотой, снова потянула в себя воздух. Плесень, сырость, запах горячей воды от пара. Ты не знаешь, что и откуда здесь взялось. Просто ты продолжаешь описывать свои ощущения. Горячая вода, женские духи. Ты уверена, что это ее духи? Не совсем. Ты сейчас сама надушина, нет. А как у нас насчет лосьона после бритья? Медиком пользовался? А тот полицейский, который побывал с тобой в этой комнате, нет, не думаю, нет. А пиши этот запах, сухой и терпкий, как джин. Теперь напрягись и попробуй разобраться. Это все же больше похоже на женский духири, на мужской лосьон. Она попыталась вспомнить, каким лосьйоном пользовался её Ник. Кажется, был э-э, Red Extra Dry. Не знаю, повторила она. По-моему, ближе к мужскому лосьйону. подойди к телу. Она посмотрела на трубу, потом на пол. Я иди. Коротко отозвался Райм и меле шагнул вперёд. Отслоившаяся кожа напоминала лохмотья коры на берёзе. Только здесь они были красно-чёрного цвета. Понюхаю её шею. Она вся. То есть я хотела сказать, что тут и кожи-то практически не осталось. Прости, Эмилия, но тебе всё равно придётся это сделать. Нам надо выяснить, её ли это духи или нет. Сак вспоминовалась и втянул воздух, потом резко закашлялся, её чуть не вырвало. Сейчас меня вывернут наизнанку, пронеслось в голове женщины, как тогда с нейком, когда мы двое крутых полицейских локались их дешёвых коктейлей, там ещё пластмассовые рыбки в них плавали, вспомнить про Тиму. Ты чувствуешь запах духов? Вот опятька мог бы вступает гол. И опять эти дурацкие позывы. Нет, нет, нет. Сак закрыла глаза и сосредоточилась на боли в суставах. Хуже всего дело обстояться с коленом. И вот чудо. Точно-то исчезло, растворилось. Нет, это не её духи, твёрдо заявила Амели. Хорошо. Может быть, наш мальчик настолько сам влюблён, что имеет привычку обильно поливать себя лосьёном. Это, кстати, зачастую указывает на его социальное положение. Или же он просто пытается перебить лосьёном какой-то другой запах, который оставляет после себя. Например, чеснока или сигар, рыбы или виски. Посмотрим. А теперь, Эмилия, слушай меня внимательно. Что такое? Я хочу, чтобы ты на время перевыплатилась с него. Ещё чего? Начались экстрасенсорные чудечества. Вот только этой чертовщины мне не хватало. Мели в сердцах даже притопнул ногой. У нас нет времени на это. Когда работаешь на месте преступления, его всегда не хватает, спокойно продолжал Рай. Но это нас не остановит. Попробуй поставить себя на его место. Начни думать так, как мог бы думать он. Ну и как же мне это сделать? Используй своё воображение. Именно для этого Господь наградил нас. И так ты это он. Ты заклеил ей рот, надел наручники, притащил в эту комнату и приковал к трубе. Ты её перепугал. И тебе это нравится? Вот gode вам известно, что это ему нравится, это тебе нравится, а не ему. Откуда известно? Просто никто не стал бы причинять самому себе столько хлопот, если бы он не удовлетворял конечный результат. Продолжим. Ты здесь всё знаешь, поскольку бывало в этой комнате и раньше. А это ещё почему? Потому что всё нужно было проверить заранее. Найти уединённое место, такое, что туда выходила поровая труба, взять отсюда ключевые предметы, а потом оставить их у железной дороги. Сакс была буквально загипнотизирована его тихим спокойным голосом. Сейчас она полностью забыла о неподвижном теле, говорившего. Да, всё верно. То есть снимаешь заглушку по проводам. О чём ты думаешь? Не знаю. о том, что её надо снять и покончить с этим делом, уже произнеся эти слова, Амелия про себя подумала: "Не то". Она даже не удивилась, услышав, как Райм разочарованно прищёлкнул языком: "Ты вправду так думаешь? Нет, я хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше". "Да, именно это тебе нужно". "Ты размышляешь о том, что сделает твоя жертва и парк Ты еще чувствуешь, я какая-то неясная мысль стала формироваться в голове Амелии. Она увидела женщину, прилагающую все силы, чтобы освободиться. Еще что-то, вернее, кого-то еще. Наверное, это он есть, подозреваемый номер восемьсот двадцать три. Что же нам о нем еще сказать? Что, скорее всего, тут мысль внезапно рассеялась. Не знаю, прошептала Сакс. Ты поступаешь поспешно, торопишься или чувствуешь полное спокойствие? Я тороплюсь. Мне надо уходить. Копы могут появиться в любой момент, и тем не менее я что? Ш -ш -ш -ш -ш, тихо сказала она себе и принялась снова обходить комнату, пытаясь взрастить в себе то семечко сомнения. которое изронило в нее так ни не кстати ушатшая мысль. Амели шла через комнату, как сквозь темную звездную ночь. Ее окружали черные вихри, лишь кои где скупа подсвеченные тусклыми желтыми огоньками. О господи, подумала она, не хватало еще потеряться знаний. Может быть, он есть. Глаза Сакс скользнули вдоль паровой трубы и остановились на ещё одной заглушке, находившейся в углу, в нише, напоминающей тёмный алков. Там жертву было бы куда удобнее спрятать, так как дверь в этот угол не просматривался. К тому же, на второй заглушке было только четыре болта, а не восемь, как на той, которую он предпочёл. Почему? И тут она поняла всё. Он не хочет. Я не хочу уходить, потому что мне интересно наблюдать за ней. Почему ты так подумала? Поинтересовался Райм Эхом, повторив ее мысли, пришедшие в голову Амелии несколько минут назад. Тут есть еще одна труба, к которой можно было приковать жертву, но я выбрала другую, у которой вид над дверью, чтобы лучше было наблюдать. думаю, да, почему? Чтобы убедиться, что я не спастис или проверить, насколько надёжна лента, залепившая рот. Заглуш, айд клик. Не знаю. Хорошо, мили. Но что это означает и как мы можем использовать данный факт? Сакс обшарила глазами комнату, выбирая место, откуда можно было следить за жертвой, самому при этом оставаясь для неё невидимым. Таким уголком оказался тонущий в мраке промежуток между двумя массивными бочками. "Да!" возбуждённо воскликнула Амели, выходя из роли. "Он находился здесь!" и подмёл пол. Она тщательно обследовала тёмный угол, шаря по нему зеленоватым лучом фонаря. следов обуви здесь нет. Разочарованно доложила она, но поднимая фонарь, чтобы выключить его, неожиданно заметила, как на дно из бочек засветилось какое-то смазанное пятно. У нас есть отпечаток. Отпечаток. Прикованное к трубе тело лучше видно, если наклониться вперёд, но при этом приходится опираться на бочку. Именно это он и сделал. Я в этом уверена. Только отпечаток очень странный. Линкольн Он какой-то деформированный. Добавила нас с замиранием сердца, разглядывай след ладонь. В чемодане есть флакон с реагентом ДФО. Он сделает отпечаток флуоресцентным. Рассвети его и сделай фотографию полироидом в масштабе 1 к 1. Когда она выполнила его распоряжение, Райм продолжал: "Теперь внимательно осмотри пол. Если нам повезет, тут могут обнаружиться волоски, а то и обгрызенные ногти или еще что-нибудь. Мои дурацкие привычки", невольно подумал Сакс. Выщипанные брови, изгрызенные ногти в заусенцах. Все то, что помешало карьере фотомодель. Сколько раз она чётно пыталась избавиться от них. Но потом опустила руки, подавленные тем, что такая мелочь может полностью изменить судьбу. Возьми вакуумный фильтр и втяни через него всю пыль, находящуюся в этом углу, а потом упакуй её в пакет бумажный, естественно. Но ну, теперь перейдём к телу мели. Что? Теперь будем осматривать тело. Сердце её упало Неужели этим не может заняться кто-нибудь другой? Ну, пожалуйста, только не я. Сначала с ним должен разобраться медэксперт. Какое правило? Сегодня никакие правила не действуют, амили. Мы создадим свои собственные. Медэксперт будет работать после нас. Сакс приблизился к трупу женщины. Тебе известна вся рутина. Да. Она подошла вплотную к обезобразенному телу и застыла, как вкопанная. когда ее руки оказались в каком-нибудь дюйме от остатков обваренной кожи, я не смогу этого сделать. Внутренне содрогаясь, подумала Амелия, заставляя себя действовать, но мускулы отказывались служить ей. Сакс, ты меня слышишь? Она даже не смогла ответить Райму. Я не могу этого сделать. Вот ведь как просто. Это казалось невозможным для меня, Сакс. Внезапно. Амелия заглянула внутрь себя, и пред тем мысленным взором предстал отец. Она как бы в в очи увидела его в полицейской форме, идущим по раскалённому асфальту с сорок второй улицы. Вот он наклоняется над грязным, вонючим, отвратительным пьяницей, чтобы поднять его и помочь добраться до дома. Потом ей представился Ник, сидящий в гадкой пивнушке в Бронксе. вместе со всяким отребьем, которое прикончила бы его, не моргнув глазом, узнав, что он законспирированный полицейский, занимающийся расследованием, эти двое мужчин, прошедшие через её жизнь, всегда оставили долг превыше всего. Амелия, может быть, эти два образа, промелькнувшие перед ней, а может, что другое, неожиданно успокоили её смятенные чувства. Я здесь, твёрдо ответила она Линкольну Райму и принялась за дело, так как её когда-то обучали. Воскребала из-под ногтей жертвы на лёд, брала образцы волос, вычёс своих с головы лобка, одновременно сопровождая свои действия комментариями, совершенно при этом не обращая внимания на пустые орбиты лопнувших глаз и обезобразенное лицо. на темно-красные клочья кожи и обваренную плоть, пытаясь не замечать тяжелого запаха. Нам понадобится ее одежда, продолжал руководить Райм. Срежь ее полностью, только сначала расстели вокруг тела газету, чтобы не потерялись фрагменты, которые отпадут. Карманы проверить? Не надо, этим мы займемся позже. Все заверни в бумагу. Сакс срезал и блузку, юбку и трусики. и протянула руку к тому, что приняла за свисающий из груди бюстгальтер, но ощуп. Он оказался странным, расползающимся по её пальцах. Потом до неё дошло, что в руках её не ткань, а целиком отслоившаяся от груди кожа. Амели невольно вскрикнула. Амели, с тобой всё в порядке? Да, задыхаясь, ответила она. Всё отлично. Опиши, как она связана. Так, вместо кляпа использована липкая лента шириной в 2 дюйма. Руки скованы стандартными наручниками, ноги связаны тонкой верёвкой. Освети тело. Он мог дотрагиваться до неё голыми руками и оставить отпечатки. Ищи их. Ничего нет. После небольшой паузы ложилась Акс. Хорошо. Теперь срезай верёвку, но только не по узлу, продолжала наставлять её Рай. После этого упакуй её в полиэтиленовый пакет. когда она справилась с этим заданием, Райм продолжал: "Нам нужны наручники. Хорошо, у меня есть ключ. Нет, Амели, их нельзя открывать. Что? Способ запирания наручников может дать ценную информацию о личности преступника". "Интересно. И как я должна поступить с нервным смешком?" спросила Амели. "Как я сниму их, не открывая?" В чемодане имеется полотно от хирургической пилы. Вы хотите, чтобы я распилила наручники?" После некоей паузы Райн произнёс: "Мне наручники умели. Так что же вы от меня хотите?" Нет, это не может быть сказано серьёзно. Её руки. Придётся и ничего здесь не поделаешь. В голосе Линкольна звучали раздражённые нотки. "Всё ясно. Селитто и Полинг в качестве руководителя определили настоящего психа. Может, они и ставят свою карьеру превыше всего, но тут она им не попутчик. Даже и не думайте об этом, Амелия. Это просто еще один способ добыть вещественное доказательство. Почему его доводы звучат так разумно, а она чётно пыталась найти отговорку. В ней и так все в крови. А если я их отпилию, ее сердце давно перестало биться, кроме того, кровь уже свернулась. Амелия снова одолел приступ дурноты. Давай, Амелия, иди к чемодану и доставай пилу. Она закопчена на крышке. Он помолчал и вдруг добавил: пожалуйста. Зачем в таком случае я брала у нее соскобы из под ногтей? Я могла бы просто принести ему ее руки. Амелия, нам нужны наручники. Мы будем открывать их позже, а ждать меня так экспертам нам не позволяет время. Это надо сделать. Сакс подошла к двери, откинула крышку чемодана и, взяв в руки ужасного вида пилу, посмотрела на тело женщины, замершее в жуткой позе посреди изловещей комнаты. Амелия, Амелия, снаружи. Небо было затянуто желтой пеленой, а старые потемневшие здания на улице цветом напоминали обугленный кость. С чемоданом в одной руке и с пилой, зажатой в другой, с болтающимися на шее наушниками, Сакс, игнорируя толпу уставившихся на нее полицейских и праздных зевак, решительным шагом направилась прямо к микроавтобусу. Равнявшись с Литто, она демонстративным жестом почти впихнула пилу ему в руки. Если ему это так необходимо, пусть встает, приезжает сюда и делает все сам.